Но поскольку его живой отец и умерший старший брат уже давно забрали себе два других уменьшительных джо и Джоли, ему не оставалось ничего другого, как согласиться на сокращенное Джон. До самого этого дня в его сердце нераздельно царили отец-коник Боб, который играл на концертина, и няня да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 До того старой, что она уже не годилась в сестры. Она любила его, конечно, но была слишком порывиста. В верной «да» было много спартанского. Купали его в холодной воде, водились голыми коленками, хныкать и жалеть самого себя не разрешали. Что же касается щекотливого вопроса о его образовании —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 и влетел в объятия матери. Теленок умер. Он был такой мягкий. Руки матери. Ее слова «да, родной». Ничего, ничего. Успокоили его рыдания. Но если теленок мог умереть, значит, всякий может. Не только пчелы, мухи, жуки —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 Айвенга, Бевиса, книгу о короле Артурия и школьные годы Тома Брауна. Он прочел первую и три дня строил, защищал, брал штурмом замок Фронт-де-Бефа, исполняя все роли, кроме Ревекки и Равены, с пронзительными криками «Вперед, ты броси!» и другими восклицаниями в том же духе.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 поблескивая на водяных лилиях и задевая его теневой по глазам, когда он лежал на спине в засаде. У тети Джун, на попечении которой он остался, был в доме взрослый, с кашлем и большим куском глины, из которой он делал лицо. Поэтому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 Маленький Джон встал. Она тщательно осмотрела его сзади. Зеленых пятен нет, коленки как будто чистые. — Хорошо, — сказала она. — Ой, загорели же вы. Дайте поцелую. И она клюнула маленького Джона в макушку. — А какое будет творение спросил он. — Я так устал ждать.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 а просто из них сделан солнечный свет. И он стал смотреть, такой ли солнечный свет и за дверью. Нет, не такой. Он обещал, что спокойно побудет в холле, но просто не мог больше выдержать. Перенесек посыпанную гравием дорожку и улегся на траве. Сорвал шесть ромашек, назвал их по очереди сэр, Ламурак, сэр Тристан, сэр Ланселот, сэр Полимет, сэр Борс, сэр Гавен, и заставил их биться парами до тех пор, пока только у сэра Ламурака, обладателя особенно толстого стебелька, осталась голова на плечах. Но даже и он после трех схваток имел вид порядком усталый, и растрепанный. В траве, уже почти готовый для покоса, медленно пробирался жук. Каждая травинка была деревцем, ствол которого ему приходилось обходить. Маленький Джон протянул сэра ляморака ногами вперед и пошевелил жука. Тот беспомощно заторопился. Маленький Джон засмеялся, Потом всё ему надоело, он вздохнул. На сердце было пусто. Он повернулся и лёг на спину. От цветущих лип пахло медом. Небо было синее и красивое. Редкие белые облачка были на вид, а что и на вкус, как лимонное мороженое.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 Отец сказал: "Ой-ой-ой. Ну малыш, и загорел же ты, точь-в-точь, точь, как всегда говорил. Но чувство ожидания, желания чего-то продолжало кипеть в маленьком Джоне. Потом медленным, робким взглядом он нашел свою мать, улыбающуюся в синем платье, в синем автомобильном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 И у нее был человек, который кашлял. Лицо матери изменилось, стал почти сердитым. Он поспешно добавил. Он, он бедный, мам. Он ужасно кашлял. Я, я его люблю. Мать обняла его. Ты тех любишь, Джон? Маленький Джон подумал. Немножко, да, сказал он.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 В Гленсо-Фонтриме? О, там такая красота, милый. А что это такое красота? Что это такое? О, Джон, это трудный вопрос. А я, например, могу ее увидеть? Мать встала и села рядом с ним. Ты каждый день видишь. Небо красиво.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 по-моему, не была красивая, я помню. А мадемуазель так чуть не урод. — О, мадемуазель, очень приятное лицо. — Это да, приятное. Мне так нравятся твои лучики, мам. — Лучики? Маленький Джон тронул пальцем наружный уголок ее глаза. — Ах, это! О, но ведь это признак старости. Они бывают, когда ты улыбаешься. Раньше их не было. Все равно они мне нравятся. А ты меня любишь, мама? Люблю. Конечно, люблю, милый. Очень-очень? Очень-очень. Больше, чем я думал? Больше. Гораздо больше. Ну и я так. Значит, поровну.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 Так вышла последняя молитва. «И живи на небесе, да светится мама твоя, да мама царствие твое, яко на небесе на земли. Маму насущнить дашь нам днись, и остави нам долги наши на небесе на земли, и должником нашим, ибо твое есть рабствие, и сила и слава во веки веков, а маму берегись». Он подскочил и на целую минуту замер у нее на груди. Улёгшись, он всё не выпускал её руку. «Дверь не будешь закрывать, да? Ты скоро придёшь, мамочка? Надо пойти вниз, поиграть папе. Это хорошо, я буду слушать. Надеюсь, что не будешь. Тебе надо спать. Спать я каждый вечер могу. Ну что ж, сегодня такой же вечер, как и всегда».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 Маленький Джон вздохнул. «Ну что ж, — сказал он, — придется потерпеть. Мама? Да. А как ее зовут, в которую папа верит? Венера Анна Диамецкая? О, родной мой, Анна Диамейская!»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 Лунный свет подполз к его лицу. Маленький Джон ворочался во сне, Наконец лег на спину, Вцепившись загорелыми пальцами в одеяло. Уголки его глаз подрагивали. Он видел сны. Ему снилось, что он пьет молоко из сковородки. А сковородка — это луна. А напротив него сидит большая черная кошка.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 И он проснулся, стоя в постели, широко открытыми глазами. Рядом с ним стояла мать. Волосы у нее были, как у Вир, и, вцепившись в нее, он уткнулся в них лицом. «Ой, ничего, ничего, мое золото, ты же теперь проснулся, ну, Все прошло, прошло. Но маленький Джон все говорил ой-ой. Голос ее продолжал, мягкий, как бархат. Это лунный снят упал тебе на лицо, родной. Маленький Джон всхлипнул ей в плечо. Ты сказал, что он красивый, но спать он мешает, Джон.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 И стала вся огненная, пробормотал он. Но, Джон, чего же ждать, если ты будешь есть пирожные в постели? Только одно, мам. От него музыка стала гораздо лучше. Я ждал тебя, я уж думал, сейчас завтра, милый ты мой. Сейчас только одиннадцать часов. Маленький Джон помолчал, потёрся носом.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 но маленький джон все еще не владея своими нервами, ответил хвастливо я и не испугался поправде то и он в тележал, разглядывая колесницы и пики время тянулось мамочка поскорее милый надо же мне заплести косы сегодня не надо.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 Все это было ни к чему и он сказал иди же маму я жду сейчас мой родной сейчас маленький джон закрыл глаза все кончилось к лучшему только пусть бы уж она поскорее кровать дрогнула она легла и не открывая глаз он сонно проговорил Правда? Он слышал, как она сказала что-то, почувствовал прикосновение ее губ у себя на носу и, прижавшись к ней, что лежала без сна и любила его всеми помыслами, погрузился в безмятежный сон, который отделил его от прошлого. 1920 год